Глава 45. Анжела Вейран. Я действительно не ожидала Виктора раньше следующего вечера. Когда он вернулся около полуночи, уже собиралась ложиться спать, но знакомо лязгнули ворота. Значит, Вик все таки вырвался из лап работы и пришел домой. Он выглядел усталым. Мне хотелось сказать ему что-то ободряющее, но, судя по отсутствующему взгляду, сейчас он меня не слышал, поэтому просто дождалась, пока он разденется, умоется и ляжет, а затем легла рядом. Виктор не спал. Он о чем то напряженно думал, таращаясь в полумрак комнаты. закрывай -ка глаза», — вздохнула он наконец. «Завтра утром рано вставать. Ты опять не выспишься». «А?» — муж будто проснулся. «Ты что?» «Овладел искусством спать с открытыми глазами?» — тихо рассмеялась я. «Нет, конечно, нет. Прости. Ты права. Давай спать». Повернулся ко мне, обнялся спины, уткнулся носом в макушку и замолчал. Теперь мне не было видно, спит Виктор или нет, зато стало тепло, уютно, и я уснула. А утром, когда открыла глаза, за окною давно рассвело. Часы показывали начало восьмого, значит, скорее всего, Вик или уже уехал, или вот-вот уедет. Как ни странно, муж нашелся в гостиной. Фил сидел перед ним и с важным видом рассказывал о первых магистрах, а Виктор слушал с таким внимательным выражением лица, что я едва удержалась, чтобы не захихикать. «Молодец», — сказал Вик, когда сын замолчал. «Не зря старался, а теперь мне пора. Надеюсь, к вечеру ты учишь еще что-нибудь». «Чувствую, история магистрата станет твоим любимым средством от бессонницы». «Ну, папа!» — подскочил Фил. «Что, очень хорошее средство?» Вик потрепал его по голове, и Фил унесся наверх. «Уже уходишь?» — спросила мужа. «Да, и даже опаздываю», — ответил он. Фил продолжал на меня дуться, так что история Грандии наша наше всё на ближайшие дни. «Не пойму, правда, зачем она ему нужна. Я не помню ни слова из учебников, хотя сдавал ведь по ней зачет. «Потому что тебе не было никакого дела до истории», — я покачала головой. «Тебя сегодня ждать?» «Надеюсь, что да. Хотя мне не мешало бы съездить к Эду. А ты сегодня снова посвятишь день разрушению нашего дома?» «Да ну тебя!» — отмахнулась от мужа. Он рассмеялся, поцеловал меня на прощание и сбежал к любимой работе. В то, что Вик зимой подаст в отставку, я не верила. Более того, слышала не в первый раз. Сначала он собирался уйти с работы в 40, затем в 41. Но чуяло мое сердце, что это случится только тогда, когда Вик начнет забывать, куда дел документы и кого арестовал. И то только потому, что будет сидеть дома и раздавать консультации молодым коллегам, как надо работать. Что ж, я давно с этим смирилась. Пусть лучше так. По крайней мере, муж доволен и счастлив. Я, как ни странно, тоже. Великое дело — привычка. «Мама, а может, мне и тебе рассказать об истории гарантии?» Фил свесился через перила второго этажа. «Прости, милый, мама занята», — крикнула ему. «Вот Анри через полторы недели придет домой, ему расскажешь». «А Анри зачем? Он и так со мной один параграф из трех учил». «А как же остальные два? Не лишай брата удовольствия услышать их в твоём исполнении. А то мало ему лекций, наверное». И поспешила скрыться, пока Фил не понял, что спасаясь от него бегством. Надо было проехаться по городу, заказать ткани, которые собиралась использовать для декорирования комнат, поговорить с распорядителями торжеств, заказать платье. Я совсем забыла, что необходимо платье. Иначе та же Кристина Лерьер затмит меня в два счета в моем же доме. И вот зачем я решилась на этот бал? А главное, куда деть младшего сына на время торжеств? Его ведь в комнате не запрешь, Пустить к гостям? Чтобы все разглядывали, к какому типу магии у него склонность? Надо подумать, посоветоваться с Виктором. Я приказала приготовить экипаж. Погода испортилась, время не для прогулок. И потом надо держать лицо, ярмаркой-ярмаркой, а сейчас пора превращаться в графиню Вейран. Вылетела из дома, едва не забыв, зачем и куда собиралась. Уже по привычке обернулась, хоть сегодня и не чувствовала, чтобы кто-то таращился мне в спину. Это становится навязчивой идеей. Может, от мужа заразилась? «Надо поинтересоваться у Вика, не кажется ли ему, что за ним кто-то следит?» Хотя в его случае это было бы неудивительно. И закипели дела. Ткани я выбрала самые лучшие. Какие только были в Альсенбурге. Послала за мадиской, переговорила с распорядителем будущего праздника. Он прислал роту людей, которые выслушали мои пожелания, измерили все от пола до потолка. Казалось, еще немного, и они измерят меня». К вечеру голова трещала так, что хотелось ей обо что-то побиться. Зато у Фила закончились занятия, и он носился по дому, сшибая все вокруг. «Фил!», «Фил — перехватила сына. «Тебе уже десять. Пора бы прекращать дурачиться. Ты же ран «И что?» — сын безмятежно уставился на меня. «Разве я кому-то мешаю?» «Нет», — признала я. «Хорошо, играй». И в тайне подосадовала, что дома нет Анри. Все-таки как было замечательно, когда старший сын присматривал за младшим. Вик, как и обещал, пришел поздно. Он о чем-то напряженно думал, и я старалась не мешать. Фил вертелся вокруг отца, пока не отправила его спать. Что, проблемное расследование? Все-таки рискнула и спросила мужа, когда сын наконец улегся, и мы остались вдвоем. Да, устало ответил Виктор. И главное, я никак не могу ловить взаимосвязи, Анжи. Видишь ли, у Эда пропали двое преподавателей оба темные маги, один уже в возрасте. Обоих нашли мертвыми, и у обоих разрушены магические поля, как... «Как тогда было у тебя?» — сразу поняла я. «Именно. И вот как теперь понять, кто мог воспользоваться заклинанием той женщины?» Я уже всю голову сломал, обдумывая всевозможные варианты. Вряд ли Тейнер делился с кем-то исследованием Лианы. Получается, это снова он сам? Но мы без особых сложностей нашли тела. На него не похоже, за последние годы ведь подобных случаев не было. А сама ли она? Она ведь тоже могла кому-то рассказать, кого-то научить. Виктор пожал плечами. Все могло быть. Вы, пока что истина где-то далеко. «Я сегодня весь день на ногах», — говорил он. Пообщался с любовницей одного из магов, но ничего нового не узнал. Этот ждал, что родственников у них не было, но я отыскал сестру некроманта. К сожалению, тоже бесполезно. «Такое чувство, что я топчусь на месте, Анжи». «Я понимаю, любимый», — поцеловал его. «Отдыхай» не хочется ответил вик но все таки лег где там фил с его историей гранди ради этого я будить сына не стану засыпай без нее мы похихикали немного вик заранее посочувствовал всем кто встретится на пути у нашего младшенького и наконец то улеглись спать а утром день понесся по накатанной мне надо было заказать пригласительные билеты составить точный список гостей точнее сначала список а потом билеты или просто заказать с запасом Затем нанять музыкантов, а вечером придут мадиски. Снова весь день курком Поэтому я проводила Виктора и уже собиралась уходить сама, когда по лестнице слетел Фил. «Ты опять уходишь?» — разочарованно спросил он. «Да, милый», — обняла его. «Возьми меня с собой». «Извини, я спешу. А у тебя скоро начнутся занятия. Так что умывайся завтракой, и пока позанимаешься, я уже вернусь. Хорошо?» Фил насупился, но кивнул. Я поцеловала сына и прошла к экипажу. Четыре часа решала накопившиеся вопросы, и пока ехала домой, едва не уснула в экипаже. Даже подумала в нем и остаться. Но дома ждал сын. Потом мадиски, И вечером придет муж. Поэтому с мечтой о том, чтобы мирно поспать где-нибудь, пришлось распрощаться. Я вошла в дом. Тихо. Странно. Поднялась в учебную комнату Фила. Пусто. «А где это мой мальчик?» — позвала прислугу. Примчалась горничная, присела в реверансе. «Жули, а где Филипп?» — спросила я. «Профессор Вайберт прислал записку, что немного захворал и прийти не сможет», — ответила Жули. «И месье Филипп был в игровой, когда я последний раз его видела». Я заглянула в игровую. Пусто. «А гувернер где?» — спросила у горничной. «Так он это спит, мадам Вейран», — покраснела та. «У его братца вчера был день рождения и...» «Простите, что не доложили». «Что не доложили, это отдельный разговор. Но где мой сын?» Сердце забилось быстро-быстро. Я приказала собрать слуг и обыскать дом. Сама оббежала все комнаты. Слуги даже заглянули на чердак, но ни следа Фила не нашли. Зато я обнаружила на полу в игровой слетевший листок бумаги. «Мама, я ушел к Анри. Фил». «К Анри он ушел. «Ой, найду, уши на геру! Представила, сколько добираться от нашего дома до военного училища, и стало дурно. Альсенбург был огромным городом, а моему мальчику всего десять. Там полно опасностей. «Что делать, мадам Веран?» — вылетел откуда-то Жерар. «Сам поезжай к Виктору, расскажи, что случилось, а я поеду в училище Анри. Может, Фил там?» «Будет сделано!» Жерар умчался со всех ног. Я приказала слугам обойти соседние улицы, а сама помчалась в училище. Вот только там и слыхом не слыхивали о Филиппе. Может, он сюда еще не дошел? Или что-то случилось? Или...» Сердце заходилось в бешеной скачке. Я едва не плакала, умоляя всех богов, чтобы мой мальчик поскорее нашелся. Надо было взять его с собой. Во тьму занятия. «А теперь что?» — попросила директора училища ничего не говорить Анри. Не хватало еще, чтобы старший сын волновался, а сама выбежала из училища. «Ждать здесь? Ехать домой?» Директор заверил, что если Фил объявится, он немедленно привезет его к нам. Поэтому я решила ехать обратно. По дороге смотрелась в окно, чтобы не упустить, если где-то увижу Фила, но его не было. Вошла в дом с единственной надеждой, что Фил нашелся, но в холле дежурила жули и доложила, что его не было. Скорее бы приехал Виктор. Он поисковик, найдет. Мадам Веран! влетел в комнату Жерар. Нашелся! Нашелся? Где? Я кинулась за ним. Вылетела на улицу, а Фил как раз входил в ворота вместе с другим слугой. «Филипп!» Я подхватила свое сокровище и зарыдала. Весь накопленный страх будто полился сквозь затворы. Я всхлипывала, целовала Фила, гладила по голове. «Мам, ты чего?» Он испуганно уставился на меня. «Мамочка, не плачь! Ничего же не случилось!» Идем в дом, немедленно!» схватила его за руку, вытирая слезы. «Холодный весь! Это же надо!» Волю всех будут знать. — Не надо, — испугался Фил. — Я же сам ушел. Никто не видел. Ты что, испугалась? Я думал, что проведу Андрей и быстренько вернусь, раз занятий нет. Только заблудился. — Заблудился он, — стряхнула сына за плечи. — Ты хоть представляешь, как я волновалась? Да я чуть с ума не сошла. А ты где-то гуляешь. Втащила Фила в гостиную, приказала заварить горячий чай с медом, а сама усадила сына на диван, опасаясь выпустить из объятий. — Рассказывай по порядку. Потребовала немного успокаиваясь. «А что рассказывать?» Фил искренне не понимал, почему я так разволновалась. «Мне стало скучно. Все были заняты, я оделся и ушел. Думал, схожу в коныри, но мы ведь туда ездили всего пару раз, поэтому заблудился. Сначала испугался, конечно, но потом какой-то мальчик отвел меня домой». «Какой мальчик?» — устоялась на него. «Не знаю, просто прохожий», — Фил пожал плечами. Сказал больше не убегать и проводил доворот. ворот. «Мам, ну ты чего?» Я опять расплакалась. «А если бы он пострадал? Если бы кто-то напал? Или попал под экипаж, или...» Двери гостиной с грохотом распахнулись, и в комнату ворвался Виктор. "Анже, что?» «А, нашлась пропажа», — мигом заметил сына. «Да, явился только что». Я вытерла слезы. «Ты представляешь, отправился к Анри в гости, а сам заблудился. Я чуть с ума не сошла». Я ожидала, что муж выскажет все, что думает о таком поведении нашего сына. Фил тоже поднялся навстречу отцу и опустил голову, знал, что улетит. А Вик вздохнул и поманил его за собой. Вы куда? устаялась на них. Поговорить по-мужски, ответил Виктор. Еще чего? Говори себе тут. Мама, ну ты же не мужчина, удивился Фил. Он еще и издевается. Ладно, не будем прогонять маму. Вик усадил сына рядом с собой на диван. Послушай, Фил, мы понимаем, что ты уже достаточно взрослый но и ты должен понять. Альсенбург — очень большой город. И это здесь. Дома ты знаешь каждый уголок. А в городе много опасностей, особенно для ребенка. Ты знаешь, сколько человек погибает ежедневно в Альсенбурге по простой случайности? «Сколько — Сколько? — уставился на него Фил. — Не менее пяти. — Поверь, я знаю, что говорю. Представляешь, как мы с мамой испугались? — Да, — Фил опустил голову. — Давай договоримся, сынок. — Да, ты большой и самостоятельный. Но это не отменяет того, что тебе десять. И ты не должен уходить из дома один. Ты видишь, как огорчил маму? Она плачет. Ты хочешь, чтобы твоя мама плакала? Нет. У Фила тут же повисла слезинка на носу. Вот о чем я и говорю. Вик обнял его за плечи. Не делай так больше, пожалуйста. Если ты захочешь навестить Анри, дождись меня и скажи. Я найду время и поеду с тобой. Пусть не сегодня, но завтра или послезавтра. Хочешь прогуляться? «Тоже не проблема. Мама погуляет с тобой. Но один ты уйти не можешь. Слышишь меня?» «Да». «Обещаешь, что это больше не повторится?» «Да», — вздохнул сын. «Прости, пап. Прости, мамочка». Все хорошо», — я тоже обняла его. «Ты напугал меня, сокровище мое. «Я тоже немного испугался, если честно», — признал Филипп. «И больше не буду. А еще есть охота». Я только покачала головой и попросила слуг накрыть обед а Фила отправила переодеваться. «Ты останешься?» — спросила Виктора. «Да, пообедаю с вами, а потом поеду к Эду», — ответил он. Было заметно, что муж тоже нервничал, но он владел собой куда лучше меня. «Не ругай Фила сильно, Анджи. Он мальчишка. Мальчишки все озорничают. Я испугалась. Я знаю». Муж обнял меня, и все проблемы остались далеко-далеко. Слава богам, Фил нашелся. Но этот страх еще долго не оставлял меня, и я находила сына, садилась рядом с ним и пыталась успокоиться. Я не хотела ничего на свете, лишь бы с моей семьей все было хорошо.